341. Иногда полезно пересмотреть свою жизнь и определить под властью, каких потенциалов она протекала. Хорошо при этом учесть, усилились ли они или ослабли, кого их власть над сознанием в настоящее время. Ведь при переходе в мир тонкий, прошлое вспыхивает особенно ярко, и на ключе наисильнейших звучаний будет вибрировать дух, Если твёрдые решения воли последней им не положит конец. Что он дух после смерти устремляется по принятому при жизни направлению, когда-то установленному и санкционированному волей, и он не изменит этого направления, до тех пор, пока воля не внесёт нового корректива. Там направление уже поздно изменять, оно утверждается жизнью земной. Потому последнее решение принятое волей на земле и будет окончательным и обусловливающим направление Духа. Если последнего решения не принято, если печать его не наложена на сознание, то в каждом отдельном случае энергии Духа будут устремляться так, как они с санкцией воли устремлялись и действовали ранее. Потому и полезно пересматривать прошлую жизнь, чтобы... на все прошлые поступки и решения наложить печать нового понимания жизни и новые последние решения принять, дающие энергиим дух уже иное направление. Поэтому и сказано, что за каждое слово придётся дать ответами. Это означает, что каждая мысль, принятая и утверждённая человеком, будет его благословением или проклятием в тонком состоянии существованья, когда мысль подобно магниту, поведет человека в сферы соответствующего ей притяжения. Но если вета наложена на нее волею, то есть энергия ее получила иное направление, то изменится и следствие, и характер ее притяжения. Если даже давнему заклятому врагу не простить, то встреча будет враждебной. Если не убить вожделение к пище, то даже оно будет мучить, не говоря уже о вожделениях прочих и более сильных. Если мысленно с креслом любимым не расстаться, то с ним в тонкий мир уйдёт человек. Поэтому подготовиться к переходу в тот мир надо сознательно, и подготовку это начать задолго до конца, ибо пересмотреть надо весь душевный багаж и отношение своё к вещам и людям. Всё не пересмотренное заново останется таким, каким было при своём утверждении. Хотя бы это были десятки лет тому назад. Всё имеет свои корни в сознании, и всё гнездится там и живёт, пока печать нового, последнего утверждения не заменит его. С багажом за спиной надо быть очень осмотрительным и брать с собой лишь то, что действительно нужно и полезно в дальнем пути. Чаще надо пересматривать свои накопления, оставляя лишь самые ценные. В тонком мире человек автоматически будет действовать по принятому на земле при жизни решению. Вот почему каждое решение должно быть хорошо продумано, прежде чем его утвердить. Ведь ёсть стирают, одежду чистят, дом убирают ими тут, также проветривать следует и колдовые сознанье. Много безответственных автоматов ходит по лику земли, тем больше их в мире тонком. не уподобим с им лонатиком духа